Вскоре опять молодые воины собрали разбросанные головни, а женщины и дети по знаку Раевенука принялись подкладывать хворост под костер. Уже огонь прибавился с новой силой, как вдруг молодая индианка, раздвинув толпу, разбросала опять загоревшиеся ветви. При этой второй неудаче гуроны испустили грозный крик. Но когда индианка подняла голову, и они узнали в ней вахту. Неистовый крик быстро сменился восклицаниями изумления и радости. С минуту никто не думал о пленнике, и все гуроны, старые и молодые, столпились около вахты, спрашивая ее о причине внезапного возвращения. В эту критическую минуту вахта успела шепнуть Юдифе несколько слов и подала ей какой-то маленький предмет, не замеченный никем. Потом она обратилась к молодым гуронкам, своим приятельницам, и вступила с ними в разговор. Юдив, с своей стороны, быстро принялась за дело. Она вручила Гетти маленький острый ножик, полученный от вахты, надеясь этим способом передать его зверобою. Но, слабоумие, Гетти опять нарушило ее расчеты. Вместо того, чтобы развязать потихоньку руки пленника и передать ему ножик, она открыто принялась резать повязку прикреплявшую к дереву его лоб. Заметив эту операцию, гуроны бросились к слабоумной девушке и оттащили ее от дерева в ту минуту, когда она принялась обрезывать веревку на груди зверобоя. Это открытие вызвало подозрения в отношении вахты, и при допросе неустрашимая индианка к величайшему изумлению Юдифи смело призналась в своем участии во всем происходящем. «Отчего бы мне не помочь зверобою?» — сказала она решительным тоном. «Он брат Делаварского вождя, и у меня Делаварское сердце. Подойди-ка сюда, негодный колючка, сотри со своего лица ирокесскую краску и выставь себя перед ними гадким трусом, каким создала тебя природа. Пусть он подойдет к зверобою, и я покажу вам, вожди и воины, какого негодяя вы приняли в свое племя». Эта смелая речь, произнесенная на иракеском языке с видом полной уверенности, произвела сильнейшее впечатление на всех гуронов. Измена всегда порождает недоверие, и хотя колючка Йокомон употребил все средства, чтобы выслужиться перед своими врагами, однако его усилия привели только к тому, что он был лишь кое-как терпим между ними. Как двойной изменник он справедливо заслужил всеобщее презрение, и никто не вступал с ним в дружеские отношения. Сперва изменил он в на которой хотел жениться, а потом сделался изменником всего своего племени. Никогда почти не смел он являться на глаза вождям, и Гуроны караулили его так же, как и вахту. До сих пор он тщательно скрывался от зверобоя, и тот не знал даже, что колючка Йокамон в лагере Гуронов. Но теперь, к своему ужасу, изменник не мог больше прятаться за другими. Впрочем, он не стер с своего лица иракетской раскраски, и под ее покровом молодой охотник не узнал его даже тогда, когда он вступил в кружок вождей. «Кто и в чем здесь обвиняет Йокомона?» — сказал изменник, нагло выступая вперед. — Я тебя обвиняю, и ты знаешь в чем! — вскричала вахта с живостью, хотя в поступках ее проглядывала явная растерянность, как будто она от чего-то ожидала. — Обратись к своему сердцу, подлый беглец, и не смей приходить сюда с лицом невинного человека. Склони голову к светлому ручью и признай на своей фальшивой коже, краску своих естественных врагов. Хвастайся потом, как бежал ты от своего племени, и как накинул на себя французское покрывало. Пусть на теле твоем будут самые яркие цвета, я угадаю тебя везде и во всем, как подлую ворону в перьях колибри.